Виктория Свободина. Лучшая академия магии. Попала по собственному желанию. Пролог. Сидя в кафе и неспешно потягивая зеленый чай, размышляю о том, как здорово было бы попасть в другой мир. Быть магом, наполнить жизнь приключениями и огромной любовью. жаль но обыденность и мечты почти никогда не совпадают. Грустно вздохнула и спрятала прочитанный фентезийный роман в сумочку. Да, в книгах куда интереснее, чем в жизни. Надоел мне мой институт. Зачем только пошла на факультет статистики? Ведь чувствовала, что не мое. Впрочем, туда был маленький конкурс. Появился шанс попасть на бюджетное место, вот им и воспользовалась. Платить-то за учебу мне нечем. Три года назад в автокатастрофе погибли мои родители. А еще полгода назад приютившая себя моя бабушка по папиной линии. Больше близких родственников нет. Подруги после переезда к бабушке как-то растерялись, занятые собственной жизнью. Зато есть работа. Правда, курьером и платят за нее копейки, но для студента это хлеб. А еще доставшаяся от бабушки двушка в ветхом аварийном доме. Хотела уже вставать кинула быстрый взгляд в зал, и все внутри сжалось от страха. Похожая на паука тварь с человеческий рост. И главное, никто из сидящих рядом людей не подает признаков беспокойства, будто и не видит монстра. Паук-переросток, страшно щелкнув жвалами, неспешно стал подбираться ко мне. А что я? Мне бы с громким криком кинуться на утек, но я просто немела от страха. К тому же не верилось, что я вообще могу попасть в подобную ситуацию. Может, мне что-то подсыпали в чай, и я брежу?» Пока страшное нечто направлялось ко мне, я чуть не посидела, так и не сумев двинуть даже мизинцем. До того было жутко. Но тут вдруг чудовище пронзила световая вспышка. И паук, громко и противно завизжав, сорвался с места и побежал не ко мне, к счастью, а прочь из зала, прыгнув из кафе на улицу прямо сквозь большую витрину. Так, словно стеклянной стены, и вовсе не существовало. Стекло не разбилось, не треснуло и даже не дрогнуло. Почти тут же в кафе ввалились новые посетители. Около десятка весьма странно одетых мужчин, которых, казалось, опять не замечают остальные сидящие за столиками люди. Я так и продолжаю сидеть, не шевелясь, наблюдая за развитием событий. Паук меня очень напугал. Привычные понятия о простом, понятном и безопасном мире, где нет ничего потустороннего, рухнули – И что-то подсказывает, что мужчины, одетые, как какие-нибудь ролевики, на самом деле таковыми не являются. Ко мне, громко ругаясь между собой, подошли двое. Один мужчина выглядел достаточно взрослым, лет сорок на вид, глаза карие, брюнет. Кожаные коричневые штаны и куртка, черная футболка, высокие сапоги и заглянись виднеются рукояти ножей. Шея буквально увешена шнурками с разного рода подвесками. Второй мужчина на вид совсем молодой и очень красивый на мой вкус. Длинные черные волосы убраны в низкий хвост. Глаза ярко-зеленые, лицо утонченное, правильной формы, хорошо сложен. Одет с иголочки, словно какой-нибудь аристократ из прошлого века. Но этакий граф на охоте. Одежда явно удобная и не стесняет движений. Пала в ступор, когда заметила у красавчика удлиненные, вполне настоящие, на первый взгляд, кончики ушей. «Эльф? Да ну ладно». «Нет, ну ты видел, какой огромный? Жирный, отъевшийся!» Говорит тот, что постарше, обращаясь к эльфу, при этом жестикулируя так, словно речь идет о рыбалке и пойманной им рыбе. «Наверняка сильная девчонка. Эгрегос при наверняка уже долго. Другого объяснения у меня нет». Мужчина, не глядя на меня, бесцеремонно плюхнулся за мой стол. «Не исключено!» – дипломатично ответил для наухи. «Тоже, только более аккуратно, подсаживаясь ко мне почти вплотную. При этом, тоже не обращая на меня особого внимания, цепилась в кружку со своим чаем, как спасательный круг. Куда-то делась вся смелость и решительность. Словно язык проглотила. Сижу, скромно опустив глаза, и жду, что будет дальше». «Хороша!» оглядывая меня, одобрительно протянул старший. — Да, миленькая, — снисходительно бросил эльф, кладя руку на спинку моего стула, словно желая обнять. — Я с ней буду говорить. У тебя опыта еще в этих делах мало. Только сделай мне рожу посмазливее. Да чтобы выглядел чуток моложе. На таких девочки обычно сразу ведутся. — Без проблем. Эльф плавно провел рукой перед носом своего собеседника и усмехнулся. Готово. Красавчик, глаз не оторвать. Отлично. Не поняла. В чём прикол? По мне так внешность сидящего напротив взрослого мужчины ни капли не изменилась. Я ведь правильно понимаю, речь идёт о магии, и эльф сейчас должен был наколдовать своему напарнику новое лицо. Кто сошёл с ума? Я, они или весь мир? Изменившийся мужчина встал из-за столика, но далеко не отошёл. Затем сжал рукой одну из подвесок на своей шее и вновь подошел ко мне, но уже заглядывая прямо в глаза и лочезарно улыбаясь. «Девушка, разрешите с вами познакомиться?» Наверное, с полминут я молчала, продолжая переваривать все случившееся, а потом, наконец, отмерла. Отодвинула стул, тем самым сбрасывая руку эльфа со своей спины. «Что, черт возьми, здесь происходит?» Проследила за тем, как широко округляются в удивлении, Глаза моих новых знакомых.